Боже, как хорошо. Фу, теперь покурим. Пожалуйста. О, вам бикини прибавляет прелести вдвое. <свят> а это не часто бывает. Вот, теперь сообразил. Сообразил, что вы похожи на гею из алтаря мира. О, комплимент сомнительный. Гея с близнецами. Благодарю покорно. Вы знаете алтарь мира? Позвольте представиться еще раз. Специалист по античной культуре Сандра Чити. За неимением работы гид для показа римских древностей со знанием трех языков. Чаевые 200 лир со стада. Пастухам платят больше. Бедная девочка. Я вас понимаю и сейчас счастлив, что пока не надо выслушивать наставления своего американизированного босса. Чему же он вас учит? Как рисовать женщин для рекламы. Это мне. Простите, я хотел сказать насчет геи. Я не согласен. Вы куда красивее. Моряки всегда смыслили в женщинах больше, чем художники. Сандра, на редкая. Ее вайтлс 38-22-38. По американской мерке, в дюймах. Очень секси. Куда там какая-то гея? Терпеть не могу голливудского жаргона. Равнодушного, грубого бесчеловечного. Со второго слова каждый режиссер, фотограф, не говоря уже о продюсере, считает себя вправе спросить. Между прочим так, каковы ваши вайтлс, то есть жизненно важные измерения обхвата груди, талии и бедер? Как я вас понимаю, Сандра? Видит Бог, я знаю, что есть красота. Роден, когда стал старым дураком, вдруг заявил, Я верю, что мы никогда не будем знать точно, почему вещь или существо красивы. Это как раз точка опоры всех истов и оригинальничающих дельцов от фотографий. Но я хочу сделать так, чтобы как можно больше людей поняли законы прекрасного и приобрели бы настоящий вкус художника. Ой, Чезар, что это ты проповедуешь? Вот она, красота! Это хрустально-голубое море И чугунно-серые горы вдали увенченные грядой ослепительно-белых облаков И вот она, красота Наши восхитительные спутницы Все эти возвышенные разговоры о красоте Мне кажутся чепухой О, Я готов играть кого угодно заводного ковбоя, вампира, фашиста или гангстера, убивающего и насилующего направо и налево, лишь бы хорошо платили и была хорошенькая партнерша со звонкой рекламы. Ой, ой, ой. Ох, кого я только не играл, и поверьте, нисколько меня это не беспокоило. Теперь мне понятно, от чего кончилась ваша карьера. Что вы сказали? подумала, что готовность выполнять все, что угодно означает, что нет своего чувства жизни, своей цели, линии. Ну, я не знаю, как точно сказать. Чем больше вы угодничаете перед хозяевами, тем меньше они вас ценят и неизбежно выбросят на улицу. Вот так теория! Ну, разве я похожа на теоретика? Никто никогда мне этого не говорил. Никто из тысячи моих друзей. А... Хочу вам напомнить, что нам пора возвращаться обедать на яхту.